«Да, грудь его!» — так сказано в расписке. Рабочие протестовали против эксплуататорского закона, на основании которого 8-13-летние дети работали, надрываясь наравне со взрослыми рабочими. На это капитал отвечает словами наглого Шейлока. «На голову мою мои поступки пусть падают. Я требую суда законного, я требую уплаты по векселю. Растет власть денег» этой абсолютной общественной формы богатства, всегда находящейся в состоянии боевой готовности. Все делается предметом купли-продажи. Обращение становится колоссальной общественной ретортой, откуда все выходит в виде денежного кристалла. Как тут не вспомнить сцену из трагедии Шекспира «Тимона Финский» непривесимый налог о власти золота над человеком? Великий немецкий писатель и мыслитель Гёте призывается там, где он может предоставить Марксу целое философское обобщение в одной произнесенной фаустом строке. А Дон Кихот Сервантеса, рыцарь печального образа, появляется верхом на своем тощем Росинанте тогда, когда необходимо показать, что ничто не вечно в развитии человечества. Говоря об историчности всех общественно-экономических формаций, Маркс бросает шутливую, но меткую и запоминающуюся навсегда реплику — Еще Дон Кихот должен был жестоко поплатиться за свою ошибку, когда вообразил, что странствующее рыцарство одинаково совместимо со всеми экономическими формами общества. Капитал объединил все органически связанные между собой звенья в учении Карла Маркса — философию, политическую экономию и учение о социалистической революции. В этом произведении, явившемся вершиной научной деятельности великого революционера, Маркс не только исследовал капиталистическое общество, но дал глубокое философское и экономическое обоснование пролетарского социализма, учение о всемирной исторической миссии пролетариата, о социалистической революции, о диктатуре пролетариата. Маркс превыше всего ставил практику. Он всегда подчеркивал решающую роль деятельности и, прежде всего, производственной деятельности в жизни людей. «Общественная жизнь», — писал Маркс, — «является по существу практической». На протяжении всей своей деятельности Маркс и Энгельс боролись против принижения сил человеческого разума, выступали против тех ученых, которые проповедовали «непознаваемость мира». Оба великих революционера, не щадя сил своих, работали над тем, чтобы открыть законы, движущие человеческим обществом, внести свой вклад в дело познания мира. В центр всех вопросов философии Маркс и Энгельс поставили практику, революционно-практическую деятельность людей, они создали новую высшую форму материализма, вооружили пролетариат пониманием значения революционной борьбы как единственного средства коренного изменения существующих общественных порядков. Слова Маркса «освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом» стали основным принципом всей деятельности интернационала. Приближалась свадьба Лауры и Поля Лафарга. Родителям хотелось одарить новобрачную. Необходимо было пригласить кое-кого из ее подруг и дать молодежи повеселиться. Все это стало возможным благодаря чуткости и заботам манчестерского друга и его самоотверженности. Энгельс занимался ненавистной коммерцией, чтобы Маркс мог посвятить себя всецело их общему делу. Непреодолимые трудности вынуждали Карла подумывать о переезде в Женеву. Там жизнь была значительно дешевле. Но как мог он оставить непосредственное руководство интернационалам, расстаться с библиотекой Британского музея и с сокровищницей которой многое черпал? Кроме того, Маркс стремился наладить перевод «Капитала» с немецкого на английский язык, чтобы он стал доступен большему числу читателей, рабочим в Великобритании и многих колоний. Однако при жизни Маркса «Капитал» так и не был переведен на английский язык. Нелегко ему было. Особенно изнуряло хитрое безразличие, проявляемое прессой по отношению к его детищу капиталу. В него вложил Маркс всего себя, жертвовал всем, включая свое здоровье. Этот труд вобрал в себя все — знания, опыт, мысли, исследования, открытия многих десятилетий. В книге жили его гигантский мозг и великая душа.